Заяц и лев В саванне настали тяжелые времена. На всю округу был только один водопой. Но там постоянно бродил лев, который прогонял остальных зверей. Положение было ужасным, и заяц собрал зверей, чтобы решить, как жить дальше. Несколько зверей высказали свои жалобы, и было принято решение проучить зазнавшегося льва. Заяц сказал, что у него уже есть план. На следующее утро он прискакал к берлоге льва и сообщил, что надвигается страшная буря. Она обещает быть настолько сильной, что сметет все на своем пути поэтому единственным путем к спасению будет привязать себя к чему-нибудь устойчивому. Испуганный лев приказал зайцу привязать его к большому дереву, что стояло рядом с его берлогой. Хитрый зайчишка привязал царя Саванны к дереву, а затем попросил его попробовать отвязаться, чтобы проверить, насколько крепко получилось затянуть узлы. Лев старался изо всех сил, вертелся, крутился, пытаясь освободиться, но все тщетно. Успокоившись он стал ждать прихода бури. Заяц побежал за остальными зверями, которые наконец смогли утолить жажду, не подвергая жизнь опасности. Они отправились к водопою громко насмехаясь над могучим, но не очень умным львом. Лев же сидел привязанным три дня без еды и воды. Поняв, что его обманули, он поклялся отомстить и с каждым днем становился все злее и злее. На третий день он увидел вереницу термитов, бегущих куда-то. В отчаянии лев попросил их помочь ему. Термиты взялись за работу и вскоре освободили льва. В ярости он бросился к водопою и спрятался в ожидании зверей, готовый отомстить им. Первым лев увидел зайца, который обманул его и залепил ему под затыльник. Заяц упал на землю, плача и стеная. Он напомнил льву, что другие звери тоже участвовали в восстании против своего царя. Тогда лев повернулся к остальным. Плутишка-заяц подпрыгнул и со скоростью ветра ускакал в свою норку. И снова ум победил мускулы.